Е, сия. До вчера и вот они и везду, которая разверзла Был юноша-фосфор, огненный снег, бездор, О, будь моим вечно прекрасный юноша! Вылетел с шумом черный крылацый дракон, охватил его своими крыльями, любовь к юноше Фосфору стала острая болью, от которой кругом все цветочки, прежде так радовавшиеся ее взором, поплекли и увяли, овейные ядовитые испарения. И юноша Фосфору облегся в блестящее поржение, игравшее в десяти разноцветных лучей и свалился с драконом.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 Он скрылся в глубине земли. Лилия была освобождена. Сюныша Фосфор облил ее. И все цветы птицы, и даже высокие гранитные скалы в торжественном мне провозгласили ее царицей Далии.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 То, что я вам сейчас рассказал, в известном смысле и относится к моей жизни. Ибо я происхожу именно из этой долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя прапрапрапрабабушка. Так что сам я, собственно говоря, принц. СМЕХ Если бы я знал, что чудесная любовная история, которой я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам скорее какие-нибудь новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении. У вас есть брат, господин архивариум? Да, Где да. же? Где он живет? Так на королевской службе? Или он, может быть, приватный ученый? Нет, он стал на дурную дорогу. И пошел в драконы. Как вы изволили сказать, в драконы? Драконы! Драконы! Раздалось отовсюду точно эхо. Да, драконы. Это он сделал, собственно, с отчаянием. Знаете, господа, что мой отец умер очень недавно, всего 385 лет тому назад, так что я еще и сейчас ношу трауру. Он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Мы и поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом. Так что, наконец, покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел Снова присутствующие разразились громким смехом, но у студента Анселима было что-то неладно на душе. Теперь он живёт в лесу, и он не но мог вот смотреть вот в неподвижные и серьезные, серьезные глаза архивариуса Рингерста, чтобы не почувствовать какого-то для него самого непонятного содрогания. Ему можно отлучаться разве особенно в сухом, металлическом голосе архивариуса было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Гейрбрандт, собственно, и взял его с собой в кофейне, на этот раз, по-видимому, была не Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Линдгерста студент Ансельм никак не решался возобновить свое посещение, ибо... Пусть обо мне думают, что хотят. Пусть считают меня за дурака. Но я знаю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 Никакие убеждения, никакие разумные представления конректора Паульмана и регистратора Гейрбранда не повели ни к чему. И даже голубоокая Верониха не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его сочли в самом деле душевно больным и стали подумывать о средствах развлечь его. А по мнению регистратора Гейрбранда, Самым лучшим было бы занятие у Архивариуса Лингерста, то есть копирование манускриптов. Нужно только познакомить, как следует студента Ансельма с Архивариусом, А так как Гейрбранд знает, что тот почти каждый вечер посещает одну знакомую кофейню, то он и предлагает студенту Ансельму выпивать каждый вечер в той кофейне на его регистратор и счет стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или иначе не познакомится с архивариусом и не сойдется относительно своих занятий. Что студент Ансельм? и принял с благодарностью. Какой студент Анселим и теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка. И вот, когда архивариус Линдгорст со слепой палкой уже выходил из кофейни, регистратор Гейрбранд быстро схватил за руку студента Анселима и, и заградил вместе с ним дорогу архивариусу. Высокочтимый господин Тани архивариус. Вот студент Ансель, который, будучи необыкновенно искусен в каллиграфии и рисовании, желал бы списывать ваши манускрипты. «Это мне весьма и чрезвычайно приятно», — быстро ответил архивариус. Набросил себе на голову треугольную солдатскую шляпу И отстранив регистратора Гейербранда и студента Ансельма Побежал с большим шумом вниз по лестнице Так что те, совершенно озадаченные Стояли и смотрели на дверь Которую он стреском захлопнул прямо у них под носом всем чудной старик Чудной старик Пробормотал студент Ансельм, чувствуя, будто ледяной поток пробежал по его жилам и превратил его в неподвижную статую. «Нет, нет, в сущности говоря, умилый человек, господин тайный архивариус Лингерст. Чуден только своими необычными оборотами речи. Но что мне до этого?»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 Теодор, Амадеи, Го, Го, Го, Го, Золотой